А у этого самого инструктора есть семья? Мэри, по-моему, нет. Лиз, но ну ты хоть адрес ему оставила? Мэри, он не просил. Лиз, вообще ни о чем не просил? Мэри, да, ни о чем. Лиз, он образован, умеет рассказывать истории, знает стихи. Мэри, он молчаливый, по-моему. За ним история... Но он никому ее не рассказывает, не открывает. Лис очень скрытный, Мэри. Да нет же, он ничего не играет, понимаешь? Он сам по себе, я вот такой, а никакой не другой. Таким меня и принимаете, не хотите, не надо. Лис, ну хорошо, ты хоть поняла, что он любит, что он ненавидит? Мэри, он очень любит горы. А ненавидит...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 Разве в этих словах есть бестактность? Я бы почувствовала. Ты не права. Лиз, а он по-испански хорошо говорит, Мэри, как по-английски. У него есть друг, хозяин бара Манолете. Тот уехал в Аргентину после того, как в Испании победил Франко. Они вместе поют под гитару такие замечательные песни, как настоящие фламенко. Лиз, а чего мануле уехал из Испании? Он красный? Мэри, откуда я знаю? Он милый. Какое мне дело, красный он или нет? Он готовит замечательную Парижю. Знаешь, что это? Лиза, ну, откуда мне, Мэри? Это когда на углях жарят мясо. Печень барашка, почки, мозги, даже яички. Это у них главный деликатес, объедения Лиз... «Наверняка у этого твоего тренера есть какая-нибудь аргентинка. О, я это чувствую кожей. Или индианка. Ты была у него дома?» «Мэри, как я могла?» Он никого к себе не приглашает. Он очень весел на склоне, а в баре сидит и молчит. «Лиз, и ты с ним...» «Мэри, твой вопрос бестактен. Лиз, а я бы на твоем месте...» «Сохранила память обо всем этом. И ничего в этом нет постыдного. Если мужчинам все можно, то почему нельзя нам, Мэри? Между прочим, ты бы ему наверняка не понравилась. Лиз, сначала надо решить, понравился бы он мне. Наверное, он от вас вообще не отходил ни на шаг, если ты так к нему привязалась. Мэри, да мы его упрашивали быть с нами. Мы, мы». Я же говорю, он живет сам по себе. Ему интересно с самим собой и с его горами. Лиз, а кто вас к нему привез? Мэри, никто нас к нему не привозил. Он сам предложил свои услуги. Там это у них принято. Лиз, наверняка он предложил услуги именно тебе, Мэри. Ничего подобного. Краймеру.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 Во время командировки в Барилоче с группой туристов фирмы «Кук» и «Сыновья» я познакомилась с интересующим ЦРГ Максимом Бруном. Произошло все в день прибытия, когда мы решили, где начать катание. Мистер Брун сам предложил нам свои услуги, и все мы согласились с его предложением, что вызвало неудовольствие у его конкурента мистера Роберта Локко. большую радость хозяина фирмы, австрийца Ганса. Мистер Брун более всего контактировал с мистером Краймером и миссис Мэри Спидлем. Думаю, что между ними возникла близость, так нежны были их отношения. Это возможно тем более и потому, что мистер Чарльз Спидлем выключается после приема алкоголя, что позволяет его жене быть свободной всю ночь».